после слова На день рождения Ваня дарит мне новую машину. И неважно, что в этом году мой праздник давно прошёл, я не обижаюсь задержки. Вместо этого бегаю вокруг сверкающего на солнце идеально чистого подарка, жадно ощупываю его, заглядываю в зеркала, звонко чмокаю в лобовое. Ты ещё на вкус попробуй, саркастически советует муж, и я показываю ему язык. Алло, во, -во имя так. И пластик, и металл, и лезни. Расскажешь, что вкуснее? Продолжает несходительно. Но я не собираюсь сдуться. Вместо этого радостно ставлю перед фактом. Не дам парулить. Куда ты денешься? Приподнимает он брови. У самого-то тоже глаза горят. Ещё бы, а такой машине мы раньше даже не мечтали. Иван стоит важный, гордый, сам себе нравится, пока я пещу от восторга. Заметно, что ему льстит моя бурная реакция, хотя и делает вид, что посмеивается надо мной. Подумаешь, что такого? Купил же немс под цвет сумочки. Могу себе позволить. Не дам и всё. Устраиваюсь на водительском сиденье, кладу ладони на руль, любно поглаживаю. только бы не расплакаться. Ванька и так подшучивает над моей сверхэмоциональностью в последнее время. Не хочу давать ему новый повод для шуток. Давай я тебя сфотографирую и отправлю Ларисе, спрашивает он. Ага, самому не терпится похвастаться. Я уже отправила ей фотографию, которую из окна сделала. Ваня, обалдеть, она такая классная. Пожалуйста, Юля, всегда, пожалуйста, обращайся. говорит он щёлкая меня на телефон, а следом расторопно ловит запнувшуюся на ровном месте дочку. Осторожно, мадам, смотри под ноги, пожалуйста, умоляюще сводит брови. Та смеётся и целует его в щёку. У Маринки нос подцарапан. Вчера на прогулке с папой знатно навернулась с самоката. К счастью, это случилось не в мою смену. Ночеванька бы запилил меня, что нужно лучше смотреть за ребёнком. Наш папа тяжело переносит детские ссадины и синяки и принимает уж слишком близко к сердцу. «Мы к бабушке поедем?» — спрашивает дочь. Он что-то объясняет ей, но я не слышу. Включаю радио, проверяю возможности магнитолы. Хорошо, что машина пришла именно сегодня. За неделю до обещанного дилером срока отличный повод помириться. не буду же я делать вид, что не разговариваю с мужем, когда он вручает мне ключи с брелком от немецкого авто. Ранним утром его сотовый завибрировал. Ваня соскочил с кровати, и, ничего не объясняя, поспешно собрался и уехал. Затем ближе к полудню, не торопясь, вернулся домой, помыл руки, пообедал, затем позвал меня и как бы ни взначай сообщил: "Ёля, кстати, это тебе". И протянул ключи, а сам довольный такой безуспешно борется с улыбкой. Я, как увидела их, глазам не поверила. В ладоши захлопала и кинулась, если можно так выразиться, с моей теперешней скоростью, ему на шею обниматься. Дочка увидела, тоже не выдержала, оставила свои игрушки на полу и подбежала к нам. "Давай протискиваться в середину". Так и стояли втроём. Я счастливая от подарка, Ваня довольный, что я вообще не сержусь на него, а Марина просто рада, что у всех хорошее настроение. Да и не ссорились мы, в общем-то. Просто по традиции пару дней я дуюсь перед и после каждого его похода в тату-салон. Пусть Ваня и уверен в мастере на сто процентов, тот и с громким именем, и отзывы безупречные. Но все равно тревожно. Опасно. Вдруг занесет что? А с чего все началось? Его шрамы на предплечьях остались заметны даже после шлифовки». Когда дочь впервые обратила на них внимание в сознательном возрасте и спросила: "Папа, ты упал?" Ваня растерялся, хотя казалось бы, что сложного ответить. "Да, упал". Он начал переживать, что его малодушный поступок в юности наложит отпечаток на будущее ребёнка, и так случилось, что в очередной командировке на юг нашей страны мы поставляем оборудование для одной строящейся базы отдыха. Он познакомился с дизайнером, разрисованным, судя по фото, с ног до головы. У него тату на шее, руках, пальцах, да и мало ли ещё где. На фотографиях он, правда, всегда в штанах и рубашках, в крайнем случае в майках с коротким рукавом. Живёт в Сочи, но в профилях соцсети ни у него, ни у его жены нет ни одной фотографии в купальниках. Татуировки у этого парня сплошное цветное полотно. Картина, состоящая из черепов, костей и прочей морской пиратской символики, смотрится вызывающе. Асимметричная стрижка подчёркивает бунтарский образ. Глядя на него, можно подумать, что этот молодой мужчина байкер, наркоман или бандит. Ваня познакомился с ним первым, спросил про татуировки, от которых действительно сложно оторвать глаз. Очень уж красивые и выполнены безупречно. после чего они неожиданно для самих себя разговорились, тут-то и выяснилось, что дизайнер не наркоман, а вполне себе преуспевающий молодой мужчина, прилежный семьянин со специфическим чувством юмора. В следующие две поездки Ваня останавливался в его доме, познакомился с его женой и детьми, а через год мы вроде как железобетонно летим с семьями отдыхать в Грецию. Ваня новый лучший друг там как раз закончит отель, и ему сделают большую скидку. Обещал, что для детей планируются идеальные условия: детские площадки, водные горки, батуты и прочее, прочее. И вот этот товарищ специально для Вани разработал эскиз изумительной тату, чтобы закрыть шрамы, а затем познакомил со своим личным мастером, у которого есть обширный опыт в набивании рисунков на повреждённую кожу. А они там все сумашедшие. Водушевившись чужим примером, Ваня решил, что детям будет приятнее, если на их отца будут косо поглядывать из-за рисунков на руках, а не из-за шрамов. Пока не поняла, хорошо ли на Ваню влияет его новый друг, но мне уже не терпится познакомиться с ним и его женой. Судя по фотографии, она очень приятная девушка с мягкой улыбкой и красивыми добрыми глазами, хотя я ожидала увидеть рядом с таким примерным молодым мужчиной, как минимум, неформалку, синим и ракесом. Честно говоря, мне понравилась эта пара. С виду они такие же неподходящие друг другу люди, как и мы с Ваней, если копнуть нашу историю глубже. Не терпится узнать ребят поближе. Поначалу я ожидаемо пришла в шок от идеи мужа сделать татуировки, а через неделю уже уговаривала его родителей, что расрисовать кожу блестящая идея. как обычно Ваня скинул на меня свою маму, её сомнения и страхи. Но это ничего. Со своими родителями я практически не общаюсь, так что очень повезло, что у нас есть Ванины. Машина смотрится шикарно. Часть назад только выехала из салона, нулевая. Боже, она действительно прекрасна, аж слёзы на глаза наворачиваются. Дело, разумеется, не в том, что я падка на дорогие машинки. Мой восторг обусловлен немного другим. Мы с Ваней наконец перешагнули важный рубеж, раз можем позволить себе сделать столь дорогую покупку не в кредит. У меня много денег, действительно много. И у меня столько денег, что пусть кто-то попробует сунуться к моим детям, я по стенке размажу. Сделаю всё, чтобы воспитать их честными, достойными людьми, а если кто-то решит наказать за правду, я буду поблизости. Ни одна девочка не должна проходить через то, через что прошла я в юности. Ни один мальчик не должен быть наказан за поступок, который он не совершал, тем более таким бесстрашным способом. Мы с Ванькой биты жизнью, нервы и скучи комплексов и страхов, но наши дети вырастут совершенно другими людьми. Много лет, как у нас совсем другая жизнь. Я похоронила прошлое, закопала живьём. Мы с Ваней выбрались из ямы, а оно там так и осталось валяться. И по делам Ваня щекочет Марину, та смеётся, заливается, стягивает с себя шапку, он надевает её обратно, она снова стягивает. На Ванином лице читается паника, но я не делаю движения, чтобы помочь. У меня новая машина, я должна рассмотреть, как следует её. Юль, ну что? Я перекидываю кресло и едем на дачу. Родители спрашивают, когда разжигать мангал, или ты хочешь сделать круг почёта? кричит он мне, я пожимаю плечами, завожу двигатель и давлю на педаль газа. Машина плавно трогается с места, отвечает на малейшее движение, мотор шумит едва слышно. Я включаю радио, а там как раз играет песня, которая мне нравится. Весёлая, забавная в стиле R&B, врубаю на полную катушку и надеваю тёмные очки с важным видом катаюсь по району. решая, что пары кругов вполне достаточно, поэтому направляю авто к своему подъезду, планируя подъехать к мужу, опустить стекло и сказать что-нибудь смешное и игривое. Но как только я выруливаю из-за поворота, настроение в момент меняется. Одного взгляда на напряжённую фигуру мужа хватает для того, чтобы понять, что-то случилось. Он с кем-то разговаривает, держит дочь на руках полубоком, так, будто прячется с собой. В момент я убираю звук на 0 и давлю на газ. Едва припарковавшись, поспешно выбираюсь из машины. Неприятное предчувствие разгоняет сердце. Я делаю всего пару шагов, но понимаю, что запыхалась. Напротив мужа, метрах в 3 стоят двое: мужчина и женщина. И фигура мужчины кажется мне отдалённо знакомой, отдалённая. Забудешь такое. Господи, нет. Я кидаюсь к ним на той скорости, какую только способна развить, но Ваня чуть поднимает руку, давая понять, чтобы я остановилась у него за спиной. Перед нами стоит Василий младший, с собственной своей омерзительной персоной и какая-то незнакомая мне женщина лет 30. Зачем они приехали? К нам домой? Для чего? Я впервые его вижу вживую, как закончился тот кошмар, так и в интернете уже лет 5, как не гуглила. Не интересно. Мы их не трогаем. Зачем они появились? Вспоминая с каким выражением лица он бил меня, и шестым чувством понимаю, что Ваня тоже об этом думает. Черты его лица становятся резче, я уверена, одно резкое слово младшего и Вани его забьёт насмерть. Раньше он не мог меня защитить, правосудие не позволяло. Сейчас всё иначе. И тут меня осеняет. Неужели Ваня что-то натворил? В панике я таращусь на мужа, тот хмурится, обещал, что не будет мстить, но не сдержался. Они прибыли, чтобы снова испортить мне жизнь, запустить тот кошмар по второму кругу. Они хотят отнять у меня Ваню. Я вцепляюсь в его руку, я нервничаю. Я так сильно сжимаю его плечо, что он оглядывается на меня. Мне будь куртки, я бы поцарапала его ногтями. Мне страшно, так страшно, что начинает кружиться голова. Будь мы не на улице, а в помещении, уверена, что потеряла бы сознание. А затем шок отступает так же внезапно, как захватил меня. Словно существует рубильник, выключающий прежние страхи, и кто-то за него дёрнул. Мой взгляд становится хищным, я чувствую себя уверенной и понимаю, что готова сражаться. Перед младшим не та забитая беспомощная девочка, которая мечется из угла в угол, нигде не находя ни то, что поддержки, слова доброго. Дочь не понимает, что происходит, начинает выкручиваться у Вани на руках. а мы с ним оба, как приготовившиеся к схватке дикие звери, из-под лобья глядим на человека, однажды едва не уничтожившего нас. Мы ничего о ней забыли и не простили. Мы готовы топтать, кусать, забить его насмерть, если тот решит покуситься на наших детей. Я не знаю, чем младший занимался все эти 12 лет, но мы набирались сил, опыта, обрастали связями, копили деньги. Первыми мы его не трогали. Но если он пришёл объявить войну, то мы готовы. Ещё посмотрим, кто выйдет из неё победителем. В моём животе активно шевелится сынок. Я прижимая руку к тому месту, куда он бьёт ножкой, поглаживаю, пытаюсь успокоить его. Разнервничалась, сердце разогналось. Он проснулся. Не бойся, мой хороший. Мама тебя в обиду не даст. Младшие со своей спутницей переглядываются, подходят ближе, останавливаясь в нескольких метрах от нас. Что надо? Горка едва не так, что у меня холодок пробегает по спине. Женщина ёжится, а младший пялится на нас во все глаза. Выглядит он паршиво, если честно, или пьёт, или не спит неделями. А потом женщина теряет сознание и падает. Младший её подхватывает, обнимает и смотрит на нас одновременно испуганно и умоляюще. Как бы сильно ни не хотелось немедленно сесть в машину и уехать, в тот безумный день мы согласились выслушать наших врагов. Попробуй, откажи, когда возле вашего подъезда два взрослых человека угрожают встать на колени прямо на сырую землю и стоять неподвижно, пока вы не уделите им время. В нашем доме живут важные по меркам города люди, они не любят представления, нам нужно было во что бы то ни стало прекратить шоу. Общались мы недолго, после чего Ваня с младшим поехал в клинику. а мы с его женой в церковь. Тогда-то я и узнала из первых уст, что Василий-старший несколько лет назад ошибся, поставив не на того кандидата в мэры города, и сход голосования потряс общественность. Такого результата выборов не ожидал никто в масштабе нашей республики. Старший слетел с должности даже быстрее, чем все его дружки. Крепкие, выстраиваемые десятилетиями связи полопались, как столетние нитки. Они потеряли статус, про их грязные делишки начали говорить громко, не боясь наказания. Неприятности посыпались одна за другой, испытания вылились в проблемы со здоровьем, особое значение начали придавать несчастным случаям и сплошному невезению на работе. Подозрения больно кольнули в район сердца. Я прикусила губу и поспешно отогнала их от себя, так же резко, как когда-то уверенность в том, что мой муж спровоцировал смерть одного из строицы. Мог ли Ваня оказаться причастным к падению старшего и младшего, быть одним из тех, кто запустил механизм уничтожения власти этой страшной семьи, например, оказывая спонсорскую помощь её противникам вполне. После той давней поездки у него появились кое-какие связи в нашем старом городишке, а я последние годы посвящаю себя больше материнству, чем бизнесу и могу о многих расходах даже не догадываться. И я твёрдо решила не спрашивать об этом у мужа. Правда не изменила бы ни моего отношения к нему, ни дальнейшего поведения. Не следует мне об этом знать, по крайней мере, сейчас. Если он как-то и повлиял на судьбу старых врагов, значит, должен был так поступить. Это останется на его совести, с которой он обязательно справится. А может, действительно вмешалась судьба, и Ваня мой тут совершенно ни при чём. Какой вариант мне нравится больше? Однозначно второй. За него и буду держаться. В одном Ваня не был виновен точно. Несколько дней назад ребёнок младшего попал в беду, и это стало последней каплей. Его жена не выдержала и, объединившись со свекровью, настояла на поездке к нам в Красноярск. Я помню маму младшего, она единственная, кто, как мне тогда казалось, чувствовала вину и боялась последствий. Молила о мире, она убедила невестку, что пока они не искупят свои грехи, счастья в семье так и не будет. Жена младшего то и дело путаясь и сизбеваясь, несла какую-то колесницу ароки, который висит над ними, о проклятии, которое я якобы наслала на них тогда на улице, перед тем, как младший избил меня. Они находились в таком отчаянии, что действительно во всё это верили: в чёрную магию, в ворожбу, судьбу, силу мысли, бога и дьявола, во всё сразу. Я убеждала, что ничем подобным никогда не занималась. Иглы в куклы ночами не втыкала, жертвоприношения не приносила. Да у меня беременность 8 месяцев. Я огромный позитивный шарик, который всем желает добра и счастья. Разумеется, я согласилась поставить свечку за их здоровье, помолиться. Ваня полетел в больницу сдавать кровь. У него оказалась нужная группа. Понимаете, мы не желаем вам зла. «Мы не злорадствуем. Нам действительно жаль, что у вас несчастье. Ваня поможет. Он сделает это. Не сомневайтесь, и я помогу, чем смогу. Дети не должны страдать. Ни ваши, ни наши. Детям нужен мир. Мы ничего не делали. Мы были готовы первыми закончить войну, которую не начинали», — говорила я этой заплаканной, дрожащей женщине. Вскоре после того дня она забрала ребёнка и ушла от мужа. «А Ваня...» Хотела бы съездить по Морде младшему хотя бы пару раз, но, кажется, не стал. Сказал, что не увидел перед собой мужика, с которым можно было бы поквитаться. Я знаю, Ваня мечтал о месте, но не о такой, не при таких обстоятельствах. Во имя спасения девочки, отец, который однажды ночью с дружками схватил меня на улице, затащил в парк, безжалостно поиздевался, а затем сделал всё, чтобы исковеркать жизнь и мне, и моему любимому мальчику, этот самый мальчик, не задумываясь, сдал кровь. Она ей понадобилась, чтобы выкарабкаться. Понимаете, какой Ваня. Такого стоило ждать долгие годы. Время летит быстро, а у нас по-прежнему всё прекрасно. Бывшая жена младшего до сих пор мне иногда пишет, не понимая только зачем. Вот опять пришло письмо. Поздравляет с днём рождения, желает всего самого лучшего. Их жизнь тоже налаживается. Недавно нашли нового папу. Я читаю её эмоциональное сообщение, выключаю телефон и откидываюсь в жестковатом кресле самолёта. Лётчик как раз объявляет взлёт. Мы всей семьёй, вчетвером, летим в Грецию, где нас уже поджидают новые друзья, которым доверяет Ваня, а значит и я тоже. Немного волнуюсь, впервые отправляемся с детьми за границу, но я искренне рада смены обстановки. Хочется отпуска без дел и беззаботного отдыха. Сыночек сладко дремлет у меня на груди, дочка с Ваней смотрят мультики, а я предвкушаю двухнедельный отрыв. если можно так выразиться, когда ты мать двоих детей, я сильного возраста, в прекрасной гостинице, и отчего-то как никогда ярко чувствую, что мы справились и со всеми испытаниями. Для того, чтобы вновь ощущать себя свободной и полностью счастливой, мне потребовалось 13 дней рождения. Скажете, много? Покажите того, кто справился бы быстрее. Я без ума от своих прекрасных детей. Очень люблю своего вечно хмурого мужа, который сейчас одет в футболку со Спанч Бобом и хохочет во весь голос, то ли над каким-то моментом в мультфильме, то ли поддерживая заливистый смех дочки, которую обожает. Не могу удержаться от широкой улыбки. Я люблю свою семью, свой дом, своих свёкра со свекровью, даже родителей и сестру люблю, хоть мы редко общаемся. Во мне так много любви, что хватило бы на целый город. Кажется, у меня получилось. Не зря я боролась до изнеможения. Посмотрите, к чему меня привела моя отчаянная слепая вера. И вы тоже верьте, обязательно верьте. Белов написал, что они с Верой взяли машину на прокат и встретят нас в аэропорту. Большая, забеспокоилась я. Мы точно поместимся? Это ж сколько нас человек. Да, да, сказал Миневен. Говорит, что тачка выглядит как школьный автобус. На ней даже наклейка есть на греческом: "Осторожно, дети". Это смешно, говорю я нервно, улыбаясь. Ваня берёт меня за руку и шепчет: "Не бойся, я тут". Он знает, что мне некомфортно в самолёте. Уши закладывает, страшно, сам-то частенько летает, привык. Я сжимаю зубы, зажмуриваюсь, чувствую, как он целует меня в щёку, заставляя вновь улыбнуться. Я нахожу его ладонь, стискиваю и ощущаю, что самолёт отрывается от земли. С огромным уважением и любовью, Ольга В. Конец книги. Текст читала Алиса Позняк.